Третье. Исключение из правил. Сегодня на улице было ещё хуже, чем вчера. Непостоянное зимнее солнце скрылось, и к мерзкой сырости добавился ветер, поднимавший полы пальто и продувавший все слои одежды. Да уж, по такой погоде мой найдёныш точно далеко бы не ушёл. Я надвинула капюшон до самого носа и, поразмыслив, решила не экономить на здоровье и разориться на экипаж — К тому же эльфа надолго оставлять не хотелось. Тревога свернулась колючим клубком в груди, и то и дело ворочалась, давая себе знать. Зато путь до Академии магии Ларно занял от силы 20 минут вместо часа пешком. У ворот я расплатилась и махнула старенькому сторожу, сидевшему в будке больше для порядка. Магическая защита, в отличие от него, никогда не дремала и поспешила под пронизывающим ветром в лекарский корпус. На мое счастье, он был ближайшим, чтобы при необходимости экстренно принять пострадавших. Стандартное расположение, в общем-то, в столичной академии, которую я закончила, было примерно так же, только куда масштабнее. Пациентов осталось немного, все разбежались под Новый год. Только двое несчастных, кого не согласились отпустить, маялись на койках. Сами целители тоже не особо веселились, но долг превыше всего. «О, Эни! — обрадовалась сидящая с книгой Зарина. Что болит? Небольшой томик она поспешно закрыла и отложила подальше, но я успела заметить имя писательницы Анжелы Стрейк и сплетённую в объятиях парочку на обложке. «Ничего», — я выставила руки вперёд. «Этим целителям только дай волю». Я с вопросом. Мне просто повезло, что сегодня вместо магистра Актавиануса дежурила его аспирантка. Смуглая, черноокая Зарина, жгучая брюнетка с горячим темпераментом. Зато уже неплохой профессионал, а главное, в отличие от профессора, не страдающая занудством и не уходящая по всем ответам в дебри целительских премудростей. «Задавай». Зара с готовностью кивнула мне на второй стул, предназначавшийся для пациентов, и придвинула коробку со вкусняшками. Лечили при академии всегда бесплатно, но оплату натурой брали с удовольствием. Расход сил у целителей такой, что полнота им не грозит, всё уходит в постоянно растрачиваемый резерв. Алхимики подобным похвастаться не могли, но одной конфеткой я всё же решила себя побаловать. Скинула пальто на ближайшую койку и поглубже вдохнула. «Слушай, чисто теоретически, от чего можно потерять память?» «Ну и вопрос», — усмехнулась целительница и задумалась. «Да много от чего. Удар головой, сильное потрясение, шок». А так, чтобы потом вспоминать больно, в смысле, голова болит, — уточнила я и тут же наткнулась на подозрительный взгляд. Ты с какой целью интересуешься? Хочу понять, справится ли с таким алхимия или только целители. Выкрутилась я. В целом нам часто ставили нетривиальные задачи по зельям, в том числе исцеляющим. Вряд ли алхимия тут поможет. Южанка в задумчивости закинула новую конфету в рот. Если при попытке вспомнить появляются неприятные ощущения, то, вероятнее всего, имеет место магическое происхождение амнезии. Но возникнуть она могла от чего угодно, начиная от специальных заклинаний, блокирующих память, заканчивая опосредованным воздействием большого количества магии от мощного источника. А не определив точную причину, вы не сумеете изготовить правильное зелье. Да и с точной причиной всё непросто. «Звучало не слишком обнадёживающе. Настолько, что я тоже взяла и разжевала ещё одну конфету. А можно как-то ускорить возвращение воспоминаний или притупить болезненность?» — проговорила я вслух и по насмешливому взгляду подруги поняла, что увлеклась. «Если теоретически, то лучше, конечно, привести пострадавшего к целителям, а в идеале — к менталистам. Но если это по каким-то причинам не вариант?» — не сдержала смешок зара то только ждать возвращения памяти. Обезболивающие здесь не слишком эффективны. Болевые ощущения всё равно никуда полностью не денутся. Это что-то вроде фантомной боли. Но, как я уже говорила, многое зависит от причины. Если это было направленное, блокирующее заклинание, то сами собой воспоминания не вернутся, предупреждаю сразу. И в этом помогать должны не целители, а серьёзные маги разума. Спасибо за такой развернутый ответ на мой теоретический вопрос поблагодарила подругу и подхватила своё пальто. По лицу Зарины было видно, что у неё есть с десяток встречных вопросов, и она честно сдерживается из последних сил, так что тянуть с побегом не стоило. «Появятся ещё интересные теоретические вопросы. Заходи, не стесняйся», — крикнула мне вслед целительница, снова потянувшись к книжке. Я только махнула ей рукой на прощание. После её ответов вопросов у меня только прибавилось, но задавать их означало рассказать всё как есть. А мне до ужаса не хотелось делиться своим эльфом и нашей тайной. Так что подход к целителям оставим на самый крайний случай, когда испробуем все остальные средства. Целители от нас никуда не денутся, как и мы от них, в случае чего. С такими мыслями, перебежками между корпусами под ледяным ветром я добралась до алхимического корпуса — самого последнего в строю здания академического комплекса. Даже артефакторы и те расположились ближе. Вечно нашу алхимию задвигают как прикладную магическую науку, а чуть что бегут к нам за зельями. Лаборатория, отведенная моему научному руководителю, и мне заодно не поражала воображение ни размерами, ни новизной оборудование. Помню, когда я впервые вошла сюда после учебы в столичной академии магии, то с трудом сдержала рвущееся наружу разочарование. Но потом поняла, что всё это антураж. Главное, работало оборудование как часы. Мы за ним исправно следили, и зелья выходили, что надо. Мой наставник, магистр Торин, всё время меня гонял, чтобы умело работать не только с новейшей техникой, последним достижением алхимической мысли, но и по старинке. Говорил, что так оно надёжнее. Когда самого очью видишь, как что происходит, а не в закрытой центрифуге, соответственно, и процессы лучше понимаешь. Теперь я при необходимости и в походном котелке всё приготовлю, если жизнь заставит. Правда, хотелось надеяться, что не заставят. И работать я продолжу в тёплой, удобной лаборатории, хотя бы такой, как наша. Пусть и не новенькая, зато душевная. В небольшой подсобке расположился столик с парой стульев, продавленный старый диванчик, по виду ровесник моего магистра, буфет, холодный ларь для еды и экспериментальный разогреватель для неё же от артефакторов. Порой мы проводили здесь весь день, так что готовились соответствующим образом. А ещё для создания некоторых зелий требовался холод. Да не просто холод, а настоящий мороз. На этот случай у магистра Торина были припасены старая куртка-парка, утеплённые брюки и высокие ботинки на меху изрядно поношенные, но всё равно тёплые даже на вид. Я в Ларно подобных вещей в продаже не видела. На улице таких низких температур, как у нас в лаборатории, не случалось. С другой стороны, при пронизывающем ветре слишком теплой одежды не покажется. Мысленно извинившись перед наставником, я достала мешок для мусора и убрала в него ботинки, следом закинув парку и брюки. После новогодних праздников всё верну, надеюсь, предварительно вычистив, если потребуется. Вещи были не новыми, и вряд ли бы магистр пожалел их для хорошего дела. К тому же они всегда хранились идеально чистыми — чтобы ничто, упаси боги, не повлияло на ход эксперимента. Взвалив мешок, оказавшийся неожиданно тяжёлым, на плечо, я пошла на выход. Больше меня в академии ничто не держало. «Ой, Энн, привет!» — послышался знакомый голос от артефакторского корпуса. Я же удобнее перехватила мешок с добычей и ускорилась. Будущий артефактор, а пока такой же аспирант, как и я, Гарт Дейсон, был неплохим парнем. Наверное, но слишком ярким, слишком активным, каким-то навязчивым, что ли. Хотя многие девушки, та же Зарина, воспринимали его иначе. А уж студентки, у которых он вел практические, готовы были посещать его пары в любое время суток и засиживаться на них столько, сколько потребуется. Именно поэтому я всегда удивлялась его вниманию к своей скромной рыжей персоне. «Догнал!» — радостно схватил меня за локоть гард. «Извини, не заметила тебя», — вымученно улыбнулась я. «Привет». «Не думал, что твой магистр настолько суров, что заставляет наводить порядок в канун праздника?» — кивнул на мой мешок парень. «Сама не успела раньше». Я пожала плечами, не собираясь поддерживать разговор. Высокий, симпатичный и ухоженный гард Дейсон меньше всего походил на артефактора. Ни натруженных рук, ни прожжённой одежды, ни характерного дымного запаха, только парфюм. Вроде не самый сильный, но такой же навязчивый, как и сам Гард. «И всё равно могла бы после праздников закончить», — заметил он. «Давай помогу». «Не надо. Мешок лёгкий», — соврала я и расправила плечи, делая вид, что мне легко. На самом деле нет. Но вдруг Гард зашвырнёт мешок в мусорку. Потом будет совсем неловко, если меня кто-то застукает, копающийся в контейнерах. «Так я быстрее до помойки донесу». Подтвердил мои мысли парень, и я покрепче вцепилась в мешок. «Там непростой мусор. Его ещё надо проверить и рассортировать». Выкрутилась я. Гарт посмотрел на меня со смесью жалости и недоумения. В его глазах так и читалось. Мало того, что целыми днями в лаборатории просиживает, вечером на репетиторство бегает, а дорабатывает, видимо, ночами. Эн, а ты не хочешь завтра погулять?» Осторожно спросил он. «Нет». Чего он вообще привязался? Мешок тяжёлый, ветер ледяной, настроение всё паршивее. Но по лицу парня я поняла, что надо как-то иначе ответить. Нам с ним ещё работать вместе. «Извини, пожалуйста», — с почти искренним сожалением произнесла я. «Просто действительно навалилась всего под Новый год, и на завтра у меня уже другие планы. Давай я тебя тогда сегодня до дома провожу?» — воспрял духом гард. «И отдай ты мне уже этот мешок, ничего я с ним не сделаю». Я бы и здесь отказалась, но, как назло, именно в этот момент мы проходили через ворота, и наш вечно дремлющий сторож соизволил проснуться. «Правильно, правильно», — выглянул в небольшое окошко старичок. «Нечего юным барышням тяжести таскать. В мое время мы девушкам всегда помогали, а сейчас молодые люди только о себе думают. Хоть один воспитанный попался». Гард сразу заулыбался и протянул руку. «Глупо было упираться или придумывать, что мне не домой». Не гулять же я с таким мешком собралась. Разумеется, стоило передать ему мешок, как его лицо вытянулось. Хм, не сказал бы, что он совсем не тяжелый, пробормотал парень. Если что, по очереди понесем, по-простому предложила я. Но гард только цыкнул, поудобнее закинул мешок на плечо и уверенно пошагал рядом со мной. В целом дошли мы нормально, без приключений. Гард болтал всю дорогу, правда, под конец уже меньше. Все чаще перекладывал мешок с плеча на плечо. А ещё он был слишком легко одет. Нет, конечно, не так легко, как мой наш но не для промозглой ветреной погоды. Его короткое пальто выглядело модным и щегольским, как и нарочито небрежно повязанный шёлковый платок. Только вряд ли грело нормально. Так что парень шмыгал носом и зябко передёргивал плечами, но упрямо провожал меня. Даже немного жаль его стало право слово. Когда подошли к дому, и гард, наконец, отдал мне мешок, то как-то недвусмысленно начал намекать, что ему бы погреться. Холодно на улице сегодня. В окне как раз мелькнула хозяйка. Пожилая мадам зимой редко выходила на улицу, так что развлекала себя видами из окна. «Извини, пожалуйста, но мне хозяйка запрещает приводить друзей мужского пола», громко сказала я, заметив, что окно приоткрыто. «В такой-то ветер! Ну-ну!» «Ничего» гард подышал на ладони и шмыгнул носом в другой раз обязательно куда нибудь выберемся я с готовностью кивнула соглашаясь когда он там этот следующий раз наступит а отделаться от гарда стоило прямо сейчас и побыстрее так что махнув на прощание и поблагодарив за помощь я поспешила к себе но не выдержала обернулась на крыльце гард за углом обычно дежурит извозчик он недорого берет спасибо Парень улыбнулся посиневшими губами, поднял воротник повыше и поспешил за угол. А в коридоре меня уже ждала квартирная хозяйка, даже дома, выглядящая безукоризненно, в строгом платье, с прической и лёгким дневным макияжем, словно готовилась к приходу дорогих гостей. Тщательно подкрашенные каштановые локоны кокетливо обрамляли ухоженное лицо. Вот и вся вольность в образе, которая позволяла себе мадам Ролье. И не могла бы пригласить такого милого молодого человека на чай. Сходу огорошила меня женщина. «Так вы же сами запрещали», — напомнила ей. «Днём можно, да и жалко мальчика. Видно же, совсем замёрз. Не жалеешь ты своих кавалеров?» Попеняла хозяйка. Вот и слушай её ограничения после этого. И только поднявшись на несколько ступеней, я поняла. «А почему кавалеров?» «Когда это у меня их стало много, я не заметила». Так недавно крутился тут один на нашей улице. Всё в окна заглядывал. К нашей соседке даже в сад залез. Беспечно ответила хозяйка. А у меня и два мешок из ослабевших рук не выпал. А почему вы думаете, что это он меня искал? Может, вор какой? С надеждой предположила я. Так маг же, заулыбалась хозяйка. Из вашей академии, наверное. Откуда у нас им ещё взяться? С чего вы взяли? Ещё сильнее насторожилась я. Он руками водил интересно. Мадам Ролье попыталась что-то изобразить. И жесты всякие. К рукам добавились пальцы, которые у женщины были полноваты для магических фигур. И пусть я не смогла ничего опознать, всё равно не была знакома с подобной магией. Моя настороженность переросла в твёрдую уверенность, что что-то не так. Я даже подумала сама его пригласить. Чего мёрзнуть по такой погоде? Подождала бы тебя в гостиной. Продолжила выбивать меня из колеи хозяйка. «Но только я выглянула, как он ушёл, представляешь?» «Представляю», — пробормотала я. «Так что будь к мужчинам внимательнее, они это ценят. Все мои три мужа любили внимание к своим персонам», — наставляла хозяйка трижды вдова. «Пора уже начинать о личной жизни задумываться». «Ох, только этого мне не хватало». «Обязательно», — заверила мадам. «Спасибо, что предупредили». На этом я поспешила к себе. Вот тебе и быстренько съездила в академию.